Глава 18. Наконец он заставил свой мозг отключиться от мыслей о радостном Рождестве Христовом и опять принялся морзить. Но теперь морзил уверенно, энергично, полный надежды и ожидания, ибо понимал, что и он, и его новая медсестра Эта милая новая медсестра напряжённо думает об одном и том же. Он знал это совершенно точно, словно она сама сказала ему, что решила разбить тишину, отделившую его мёртвого от него же живого. Сколь скоро она уже придумала способ что-то говорить ему. Значит, должна внимательно следить за каждой его попыткой ответить. Другие сёстры бывали слишком усталыми или слишком занятыми или просто недостаточно догадливыми, чтобы понять, что он делает. Его морзянка казалась им каким-то нервным тиком, болезнью, капризом ребёнка, симптомом безумия, что угодно, только не тем, чем она была в действительности. Плач из мрака голосом с того света, мольбой о дружбе и общении. Но эта новая сестра всё поймёт и поможет ему. Он морщил очень старательно, очень медленно, чтобы показать ей глубокую продуманность и последовательность своих действий, так же как она многократно повторяла очертания буквы S. на его груди так и он посывал ей сейчас свой сигнал бедствия он делал это медленно очень очень медленно точка точка точка тире тире тире точка точка точка помогите Он снова и снова повторял это. Иногда, завершив сигнал, останавливался. Это было его вопросительным знаком, так же как и её пауза. Он останавливался и всем, что она могла видеть, глазами и половиной лба над маской, пытался изобразить ожидание. Затем, не получив от неё ответного знака, начинал сначала. Ве всё время, пока он морзел, он не сомневался, что она где-то рядом следит за ним и думает. Не торопясь, наблюдая его и размышляя, она наконец начала действовать. Но действовала она очень осторожно, так осторожно, что даже её движения казались какими-то раздумчивыми. Сначала вдвинула утку под одеяло и прикоснулась ею к его телу, узнать, почувствует ли он. Кевнул. Тогда, убрав утку, она подложила под него судно. Он кивнул. Теперь её действия стали более уверенными. Казалось, заканчивая одно движение, она уже наперёд знала следующее. Она всё делала умело и разумно, стараясь не дать ему повода сигналить без раздыха. Он знал, что пока она стояла около него, следила за ним и думала, у неё возник какой-то план, и теперь она пыталась осуществить его в возможности, избегая всего лишнего. Она сняла с него одеяло, оставив только простыню. Он кивнул. Затем вновь накрыла одеялом и набросила сверху второе, чтобы укрыть его потеплее. Он кивнул. Он перестал морзить, напряжённо ожидая дальнейшего. Она стянула с него оба одеяла и простыню, затем поправила дыхательную трубку в его горле. Он кивнул. Она легонько хлопнула по повязке у него на боку. Он кивнул. Он кивнул и изумился, как это у него хватает соображений кивать головой, когда он так перевозбуждён, что едва способен думать. Она задрала на нём ночную рубашку и стала осторожно растирать его тело. Он кивнул. Она снова набросила на него простыню и одеяло, перешёла к изголовью постели и, будто успокаивая, погладила его лоб. Он кивнул. Она откинула его волосы назад, провела кончиками ногтей по голове и костяшками пальцев помассировала виски. Он кивнул. Она ослабила тесьму от маски на его лице. Он кивнул. Она приподняла маску и несколько раз осторожно взмахнула ею, чтобы было побольше воздуха и марля нигде не приклеивалась. Он кивнул. Она сменила повязку. И тогда всё прекратилось. Он чувствовал её рядом, у изголовья кровати. Знал, что она смотрит на него, внимательная и настороженная, как и он сам. Она сделала всё, что только могло прийти ей в голову, и теперь тихо стояла возле, как бы говоря: "Тот дорогой, а теперь твоя очередь. Постарайся сказать мне что-нибудь". А я очень постараюсь Понять Он опять начал морзить Ему казалось Что он перестал дышать Казалось Сердце его остановилось И кровь в жилах застыла Казалось Единственное живое на всем свете Это его голова Которая бьет Бьет и снова бьет По подушке Он знал Сейчас или никогда. Не стоило обманывать себя. В эту минуту, в эту секунду, в этом мгновении должно было решиться всё. Другая такая медсестра никогда не появится. Возможно, через 5 минут она повернётся, выйдет из палаты и больше не придёт и унесёт с собой его жизнь, унесёт его безумие и одиночество. И все его беззвучные стоны, и даже не узнает об этом, потому что никогда их не услышит. Она просто уйдет и тут же навсегда забудет это. Эта девушка означала все. Одиночество или общение с миром. Жизнь или смерть. И вот она стояла рядом и спокойно ждала, что он скажет. Он морзил. и где-то в сердце молился. Раньше он не придавал особого значения молитвам, но теперь, обратившись к Богу, Истов отвердил, «О, Господи, прошу Тебя, пусть она меня поймет». Я так долго был одинок, Господи, я здесь годами задыхался, был жив и не мог дышать. Я как заживо погребенный — который проснувшись из гробу, зарытым глубоко в земле, кричит: "Я жив! Я жив! Я жив! Выпусти меня! Подними крышку, откопай землю надо мной, Христос милосердный, помоги мне". Но его никто не слышит. Он мёртв. Я знаю, как ты занят, Господи, знаю, что миллионы людей ежеминутно, ежечасно просят тебя о чём-то, что им нужно. Знаю, что есть немало и больших людей, которые обращаются к тебе по важным делам, связанным с судьбами целых стран, континентов, может быть, даже всего мира. Всё это я знаю, Господи, и поверь, не попрекну тебя, если ты с чем-то не справишься в срок. Да и кто без греха? Но ведь я-то прошу тебя о такой малости. Если бы я попросил у тебя что-то большое, миллион долларов или личную яхту или небоскрёб, то не обиделся бы за отказ, потому что на свете есть всего столько-то долларов, столько-то яхт, столько-то небоскрёбов, и это я понимаю. Я же прошу тебя Извлеки из моего мозга маленькую, совсем крохотную мысль и передай ее в мозг моей медсестры. Она рядом, в двух или трех шагах. Вот и все, чего я желаю, Господи. Моя мысль так проста, так легка, что ее без труда могла бы унести на своих крылышках птичка-калибри или моли, или майская мушка-веснянка». даже дыхание младенца было бы достаточно, чтобы перенести эту мысль. Моя просьба ничуть не затруднит тебя. Для меня же это так важно, что и не скажешь словами. Честно говоря, я не хотел обременять тебя, Господи. Но право же это такой пустыак. Он почувствовал лёгкий удар её пальца по лбу. Иза кивал головой. Он почувствовал ещё два лёгких удара пальцем по лбу. Это буква Н, подумал он. Но моя сестра этого не знает. Понятия об этом не имеет, просто постукивает, чтобы проверить мою реакцию. Он сделал ещё несколько кивков. таких резких, что заболела шея и закружилась голова. Он кивал так, что койка заходила ходуном. О, благодарю тебя, Господи, подумал он. Да До неё дошло. Ты сделал то, о чём я просил, спасибо тебе. Спасибо, спасибо, спасибо. Он почувствовал, как она прижимает Всё о донь к его лбу. Короткое, успокоительное прикосновение. Затем, подражанию пружин, уловил удаляющиеся шаги. Он понял. Она решила рассказать всем новость. Дверь захлопнулась. И этот звук электрическим ударом отдался в пружинах. Она ушла. Он затих, удивленный своим полным изнеможением. Словно в разгар лета он проработал в пекарне три ночи подряд, не имея возможности поспать днем. Воздух вышел из него, голова гудела, и каждый мускул болел. Но в душе вихрем шли, Роилась пестрая конфетти. И высоко реяли флаги, и гремели оркестры, И маршевая музыка летела прямо к солнцу. Он сделал свое, он добился чего хотел, И хоть и лежал совершенно неподвижно, Обессиленный до предела, ему казалось, Там, внизу, расстилается весь огромный мир, И он видит его. его счастье не могли бы выразить ни слова, ни мысли, ни даже воображение. Было так, словно все люди на земном шаре, все два миллиарда человек сговорились не дать ему сбросить крышку гроба и утаптывали землю над ним, да еще клали сверху тяжелые камни, чтобы он оставался погребенным. А он взял, да и встал. Он поднял крышку, отбросил землю, расшвырял гранитные глыбы словно снежки, и вот ощутился на поверхности, распрямился во весь рост и семимильными прыжками несётся над землёй. Он не похож теперь ни на кого из всех когда-либо живших. Он совершил так много, что уподобился богу, доктора приводившие сюда своих друзей, чтобы те глядели на него. Уже не скажут: "А вот мол человек, который живёт без рук, без ушей, глаз, носа, рта". Как это поразительно, не правда ли? Они скажут: "Вот человек, который умеет думать. Вот человек, который лежал на койке куском мяса, еле-еле душа в теле. И вдруг, падишь ты, придумал способ пробиться к нам, к людям. Послушайте его, он говорит. Как видите, его мозг в полном порядке. Он думает так же, как вы и я. Он — личность. У него своя индивидуальность. Он — часть мира. И он стал этой частью лишь потому, что совершенно самостоятельно, Быть может, лишь с помощью какой-то молитвы и какого-то Бога нашел способ говорить. Взгляните на него и позвольте вас спросить, разве это не более удивительно, чем даже те великолепные операции, которые мы произвели на его изуродованном теле? Теперь он отчетливо понимал, что за всю жизнь никогда не был человек. по-настоящему счастлив. Правда, бывали времена, когда ему казалось, счастье вот оно, но такого, как сейчас, он еще ни разу не испытал. Было время, когда он целый год мечтал о детекторном радиоприемнике и на Рождество получил его. Это, пожалуй, год, Было величайшим счастьем его детство. Был день, когда Карин сказала, что любит его, и это стало самым большим его счастьем. Только оно исчезло в момент разрыва снаряда, который вышиб его из мира. Но вот это счастье, это новое, дикое, ництвое счастье было таким, какого он не мог себе и представить. Оно было настолько абсолютным, настолько возвышалось над этим миром, что сломило его. Точно приступ горячечного бреда. Его раздавленные и исчезнувшие ноги внезапно встали и пустились в пляс. Его сотствующие руки с какой-то фантастической свободой взлетали и опускались в ритме танца. глаза, которые они отняли у него, оторвались от кровавых зрелищ и увидели все красоты мира. В ушах, оглушённых и полных тишины, зазвенела музыка. Рот, отрубленный от его лица и забитый пылью, вдруг вернулся к нему, чтобы запеть. И всё это потому, что он добился своего, совершил невозможное. Он заговорил с людьми точно бог из облака из густого облака и теперь парил на вершине этого облака и снова был человеком. А мисс сестра ему виделось, как она бежит по коридорам госпиталя. Ему слышалось, как она топоча несётся по залам смерти, точно какое-то шумливое привидение. Он шел, что как она бежит из палаты в палату, из палаты коллег в палату глухих, в палату слепых, в палату безголосых, скликает врачей и сестёр и санитарок, громко возвещая о случившемся чуде. Он слышал её голос, твердивший всем, что где-то далеко от госпиталя над гробом поднялась крышка. С могилы скатился камень, и какой-то покойник стал моргать и разговаривать. А ведь прежде мертвецы никогда не высказывались, никогда со времён Лазаря, да и тот, в общем, ничего не сказал. Но вот этот покойник скажет им всё. Он будет говорить о мертвецах, говорить от их имени, раскроет все их тайны. И пока он обдумывал, что же он им скажет, Медсестра мчалась и мчалась по палатам и коридорам, с этажа на этаж, из подвала на чердак по всему огромному дому, откуда выбыло столько мертвецов. Словно архангел Гавриил, она оглашала госпиталь трубными звуками, призывая всех прийти и послушать голос мёртвого. Он ждал людей. которых она вызывала и уже чувствовал их присутствие. Так актёр за минуту до подъёма занавеса должен чувствовать присутствие зрителей. Он чувствовал, как все набиваются в его палату, как дрожат половицы под ногами, как под натиском людей шатается его койка. Гости старались встать поудобнее, чтобы лучше видеть заговорившего мертвеца. И казалось, от этой суеты пружины под тюфяком гудят непрерывным низким гом. Температура в комнате поднялась настолько, что кожа и шеи и обнажённой полоской уба он почти ощущал тепло, исходившее от массы сгрудившихся тел. Затем дверь отворилась. Он почувствовал вибрацию пола от лёгких шагов. Это была она, медсестра. Он напрягся, чтобы ничего не упустить. Половицы снова скрипнули, на сей раз от тяжёлых мужских шагов. Он ждал, что будет дальше, ждал гудения пружин. Но всё было спокойно. Всё было тихо. Кроме медсестры и какого-то грузного незнакомца, никто не пришёл, чтобы стать свидетелем великого события. Здесь их было трое и больше никого. Его охватило внезапное, острое боль разочарования. Можно ли так спокойно отнестись к такому потрясающему событию? Но тут он подумал о том, что гораздо важнее всего остального. Он лежал неподвижно, более чем когда-либо прежде похожий на мертвеца. Он лежал, ожидая ответа на свой вопрос. И вдруг из темноты возник палец, такой огромный, что его прикосновение к колбу было подобно удару кувалды. Удар револю. эхом отдался в его мозгу словно раскат грома в пещере палец начал морзить чего вы хотите чего вы хотите